Глава 30. Марк, припарковав джип возле гостиницы, помог выбраться Свете и крепко ее обнял. Потом вытащил сумки и повел спасенную заселяться. Алла и Вейник молча шагали следом. Всем не терпелось оказаться в номере. «Так, ребятки, стоило всем зайти в номер Марка, Алла тут же принялась командовать. Мне нужен час времени, мы быстро уладим формальности, а потом оставим вас вдвоем». «А подождать никак». Марк был не очень доволен, что не может обнять Свету и поцеловать так, как ему хочется. — Никак! — отрезала Рыжая, усаживаясь в кресло. — Света, давайте ваш паспорт. Я внесу данные в контракт, а вы, Вениамин, сообразите, пока нам всем завтрак. Она лучезарно улыбнулась хирургу. — Дожил! — вздохнул тот. — Стал мальчиком на побегушках. — Хотите, назначу вас помощником адвоката. Алла продолжала улыбаться. — А разница? — хмыкнул Веню. «А никакой», — развела руками Алла, — «но жрать все равно очень хочется. Вениамин, неужели вы доведете меня до голодного обморока? Да и все равно, вы тут самый незамятой». Света тихо фыркнула, уткнувшись с плечо Марка. Веник, пробурчав что-то про наглых и рыжих, вышел из номера. «Лихо, однако», — восхитился Марк, утягивая Свету на кровать. Номер был хоть и двухместным, но небольшим. Двуспальная кровать, столик, два кресла, комод и всё. Ему было очень приятно вновь прижимать свою потеряшку к себе. Так было намного спокойнее. «Меня прям рубит!» — сдавленно произнес он, подавив зевок. «Потерпите немного», — произнесла Алла спокойно. «Скоро мы вас составим одних. Я захвачу Вениамина с собой. Нужно поехать в лабораторию, сдать таблетки на анализ, потом по результату откорректируем заявление в прокуратуру». «Да, я принесла все, которые мне прописывали». Света, встав с кровати, подошла к своей сумке и вытащила из потайного кармашка несколько сложенных и подписанных бумажек, в которые были завернуты таблетки. «Это вот первое». Она положила конвертики на стол. «А это вот последние Захватила всю банку». Невесело усмехнулась она. «Рецептов нет, только их фото. Таблетки покупал Илья». «Может, я вас отвезу?» Марк посмотрел на Аллу. «Только посплю часок». «Я возьму такси, не беспокойтесь», — отмахнулась Алла, запуская ноутбук. «Света, дайте еще ваш телефон. Я скачаю ваш с мужем переписку. Если будет что-то интересное, нужно будет распечатать и заверить у нотариуса. Ноутбук у вас есть?» «Да, в сумке», — кивнула Света. «Но я его не включала», — быстро добавила она. «Молодец!» Марк, обняв ее за плечи, поцеловал висок. Я потом проверю технику на всякие нехорошие программы. Если будет нужна помощь, я могу попросить брата. Он всякой ерундой по корпоративной безопасности занимается», — предложила Алла. «Денис очень хороший специалист». «Если очень хороший, я бы нанял его», — выдвинул Марк встречное предложение. «Увы, на него у вас денег не хватит», — широко улыбнулась рыжая. Дениска забрался очень высоко, не посрамил фамилию Жарких. «Денис Жаркий, ваш брат?» Марк очень удивился. Со здоровенным Жарким они иногда пересекались на общих конференциях. Это такой спец, что адвокат шправа У него не хватит денег перекупить Дениса. Да и масштаб проектов не тот. «У меня их три. Что поделать?» Пожала плечами Алла и уткнулась в Светкин телефон. «И все старшие?» Очень тихо пробурчала она. «А вообще...» Она продолжала изучать переписки в смартфоне и рассуждала о деле. По-серьезному Илью можно прищучить только за таблеточки, если лаборатория подтвердит подозрения. Машняк будет доказать, очень сложно. Все доверенности у Ильи на ведение бизнеса настоящие. И при хорошем адвокате вывернется только так. Очень продуманный тип. В номере повисла тяжелая тишина. Все прекрасно понимали, что дело не будет легким и затянется надолго. Карасинский действовал хитро и осторожно, стараясь выбирать максимально законные пути и доказать злой умысел будет очень сложно. «А вот и я!» — весело пробасил веник, появляясь в номере. «Сейчас принесут поесть. Это было нелегко, но я справился!» — гордо объявил он и сел в свободное кресло. «Я горжусь вами!» — Алла снова говорила весело. «А потом мы с вами поедем по делам, так что покой нам только снится!» «Алла, накладные расходы я вам оплачу», — Света вновь пошла к своим сумкам. «За вчерашний день я пообщалась со столькими интересными личностями, вы не представляете, и даже со скупщиками золота». Расстегнув сумку, достала пачку наличности. «Личные счета Илья тоже потрепал неплохо. Даже боюсь подумать, что там на счетах для бизнеса». «Что?» — она перевела взгляд с Аллой на ошарашенного Марка. «Просто продала скупщику подарки мужа». — пояснила, невесело усмехнувшись. В дверь раздался стук, и Света быстро застегнула сумку. Дверь открывать отправился Вениамин, но это принесли и в поздний завтрак. Сразу было видно, что заказывал голодный мужчина, потому что завтрак состоял в основном из кофе и мяса, а каши или йогурта он просто не вспомнил. Алла совершенно не была против. На одной каше долго не побегаешь. «Сейчас я распечатаю контракт и вернусь», «Подпишем, и вы, Света с Марком, можете остаться в номере, а нам с Вениамином представить поездку в лабораторию. Ну, а потом все вместе поедем к этому вашему светиле-психиатрию». Алла озвучивала планы на день, не отвлекаясь от еды. «И да, нужен хороший нотариус. Будет гораздо проще, если Света напишет на меня доверенность на ведение дел». «А к психиатру зачем?» — удивилась Света. «А если он в сговоре? Попробуем просто поговорить». В зеленых глазах аулы сверкнул нехороший огонек. «Если, милый доктор, в сговоре с вашим мужем и помогал ему, то его ждут такие проблемы, что лучше валить за границу. И самое малое, что ему может грозить, — это запрет на профессиональную деятельность. Ну, а если доктор чист, то вполне может свидетельствовать, раз он такой авторитет, что потеря памяти не означает того, что у света окончательно протек чердак. как и хочется просто набить ему морду!» Буквально прорычал Марк и так сильно сжал вилку, что побелели костяшки пальцев. «Вот только разбираться с заявлением на вас мне еще не хватало». Алла посмотрела на мужчину своим фирменным строгим взглядом. «Без самодеятельности, мальчики!» «О, простите!» У рыжей зазвонил телефон, и она радостно золобалась, взглянув на экран. «Женька, привет!» Поднявшись из кресла, она захватила флешку и двинулась на выход из номера. «У меня нормально!» Сейчас побегу выяснять, как сильно можно осложнить жизнь одному нехорошему человеку. Как там дочки? Дверь за ней захлопнулась. Не Она больше похожа на твою любовницу, выдохнула Света. Боже, поси. Веник даже подавился. Домочка красивая, высший класс просто, но слишком сложная. У меня на такую всего успокоительного из бара не хватит. Сыет. «Да он просто боится признаться, что попытался к ней подкатить, но был изящно послан!» — хохотнул Марк. «Я бы в жизни не подумала, что она адвокат, да еще и по таким делам!» Света все еще была озадачена. «Почему ты мне не сказал, что моим адвокатом будет женщина?» Она внимательно посмотрела на Марка. «Какое это имеет значение?» Он пожал плечами. «Она отличный адвокат. Отзываются о ней либо хорошо, либо матом. Но если хочешь...» «Давай наймем другого», — предложил он. «Да нет», — Света улыбнулась. «Алло уже в курсе дел». Обсуждаемая персона появилась в номере минут через десять, тут же остановив взгляд на временном помощнике адвоката. «Вениамин, надеюсь, вы уже позавтракали? Через пять минут нас ждет такси», — радостно сообщила она, стремительно проходя к столу. «Света, распишитесь здесь и здесь», — попросила, протягивая бумаги. «Отлично». «Теперь отдыхайте. Вениамин, за мной!» — скомандовал Рыжий. «Не будем терять драгоценное время». Венику пришлось вставать. Раз обещал. Но кто ж знал, что это ураган какой-то. Дамочка просто заноза в заднице. На парковке гостиницы их уже ждало такси, чтобы доставить в лабораторию. Каким-то образом эта адвокатша договорилась, и их приняли без лишних вопросов. «Ну как их?» Алла ускакала куда-то в кабинет, а его попросили подождать на лавочке. Вот он и куковал в ожидании, когда мадам решит все вопросы. Заодно и ругался сам на себя за то, что так ошибся. Интрижку заводить с такой просто опасно. Если не для здоровья, то для самооценки точно. — Готово! — радостная Алла уселась рядом с ним на скамейку. — алло скажите, а что вы принимаете? Венику стало интересно но нельзя быть все время такой радостной и активной. — В каком смысле? Ее брови в удивлении поползли на лоб. — В том самом, — пояснил Веник, кивнув на двери лаборатории. — А, нет, — беззаботно отмахнулась Рыжая. — Это просто у меня характер такой, легкий, хотя три моих брата подобрали бы другие слова. А так она на минутку задумалась. — Последний раз нам с девочками текила хорошо пошла. И знаете, что я вам скажу? так и связисты бьют не хуже адвокатов. — Можно устроить между собойчик. Я докажу, что хирурги тоже не лыком шиты, — воодушевился Веник. — Увы, я сейчас на работе. А потом, Вениамин, давайте честно. Она серьезно посмотрела на мужчину. — Вам со мной. Ничего не светит. Это раз. И расслабляюсь я только в знакомой компании. Это два. — Поехали обратно. Поспать над пару часиков, прежде чем поедем к мозгоправу. Пришлось венику открывать приложение и вызывать такси. Он и сам не прочь вздремнуть. Всю поездку Алла задумчиво смотрела в окно. Таблетки и дяденька-психиатр — их главная надежда. А пока нужно сделать доверенность на нее, отозвать у Ильи доверенность на ведение бизнеса, потом подать заявление. По возможности ускорить закрытие счетов и закрытие самого Красинского. А ведь нужно будет убедить следователя, что это очень хитрый и изворотливый тип и может скрыться от следствия. Получить выписки по счетам, чтобы узнать в итоге, как много он увел и куда. Если Света согласится на дополнительные расходы, вопрос «куда» можно будет решить очень быстро, через Милу. Вряд ли Красинский такой уж финансовый гений, чтобы замести все следы. Подруга тогда накопала предварительные данные, но глубоко, естественно, не рылась. А если Илюша наймет грамотного адвоката? Да это может затянуться года на два, если дело будет только в Мошняке. Чтобы прищучить гада, этого будет маловато. Нужно подводить к самой серьезной статье, на которую можно натянуть. И на развод подать. А еще доказать, что у Красинского тут нет ни копейки. И даже квартира не может считаться совместно нажитым. Придется потревожить их семейников. А еще Свете не стоит одной никуда выходить. Неизвестно, что в голове у ее мужа. Разгребать последствия неосторожного поведения тоже особого желания не было. Вообще лучше, чтобы они встретились уже только в суде. Алла смотрела в окно на улицы незнакомого города, но не видела их. В голове складывался план дальнейших действий.